Глава 50. 20 лет назад. После того первого визита Джоанна приходит регулярно. Разговариваем мы мало. О Робби я не спрашиваю. Они расстались. Он пока живёт со своим другом Гэри, но в покое её не оставляет. Мол, это было мимолётное увлечение, и соблазнительницей выступила я. А тут стресс из-за Ико. Джона выпытывает, насколько слова Роберта правдивы. И у меня не хватает духу рассказать, как на самом деле он хотел уехать со мной куда-нибудь в Дубай или Сингапур и начать всё заново. Мать тоже давит на неё, чтобы она вернулась к мужу, и они завели своего ребёнка, загладили мой позор. По крайней мере, теперь известно, что сперма у Роба вполне работоспособная. Не могу поверить, что Джоанна способна прислушиваться к подобному бреду. Впрочем, она всегда искала одобрение матери. Полагаю, постепенно эти две своего добьются, и Роб будет прощен. Жоанна уже винит в его изменах себя. Слишком давила на него, набирала вес, перестала за собой следить, перепады настроения. На самом деле, она единственная, кому не в чем себя упрекать. Но я снова молчу. Я потеряла право высказывать своё мнение и вообще не доверяю себе, боясь сделать ещё хуже. У меня буквально сердце разрывается, ведь я причинила ей столько боли. Я пытаюсь оправдаться перед собой. Если бы не я, была бы какая-нибудь другая женщина? Увы, моё предательство куда чернее любого другого и нанесло более глубокую рану. Я с нетерпением жду каждого прихода сестры. Никогда не думала, что будет так тяжело. Я невероятно до крайней степени утомлена и страсна жажду видеть рядом хоть кого-нибудь взрослого. Я стала одной из тех, кто заводит разговоры с продавцами в магазинах и приходящими на дом патронажными сёстрами. Дело не просто в общении, а в уверенности, что рядом со мной и ребёнком есть ещё кто-то. И хоть на несколько минут ответственность за малыша, постоянно давищая тяжким грузом, лежит не только на мне. Джеймс так мал и уязвим, а я всё, что у него есть. За мной всю жизнь тянется шлейф неверных решений. Как же я могу теперь принимать их и за него тоже? Я чувствую на себе взгляд сына. кажется, даже он знает, что я неудачница, которая только каким-то чудом ещё держится на плаву. Денег у нас нет. Я не могу работать, потому что Джеймса не с кем оставить. Роб подкидывает что-то только от случая к случаю, и куда меньше, чем нужно. Помогает Жуана. Она всегда приносит конверт с наличными и тактично подкладывает под одну из бутылочек Джеймса на кухне. Явный знак, что это для него, не для меня. Сестра отлично управляется с малышом. Ловко меняет подгузники, одевает, раздевает, кормит. Она в курсе всех последних веяний в искусственном вскармливании. Джеймс уже ползает, и она приносит пластиковые заглушки на розетки, ограничители для выдвижных ящиков и ограждение с калиткой, чтобы он не мог попасть на кухню. Я хожу как зомби. Младенцем он часами спал в своей корзинке, а теперь с него глаз нельзя спускать. Днём его не уложишь, в квартире вечно влажно от сохнущей одежды, везде валяются игрушки, не смолкает глупый бубнёж детских передач по телевизору. Джоанна говорит, что нужно гулять с ребёнком в парке, брать его на групповые занятия. Я не в силах. Мой позор следует за мной шлейфом, как дурной запах. Я вижу иногда, как он действует на людей. То косой взгляд на почте, то перешёптывание двух мамочек в библиотеке. Однажды в магазине меня припирает к прилавку тётя Карен. Грязная шлюха, разоряется она. Как тебе не стыдно на людях показываться? У меня звенит в ушах от ругательств. Пока охранник выводит её за дверь и предупреждает больше здесь не показываться. Да наплевать. Ноги моей не будет в магазине, куда ходит эта тварь. С горящим лицом я чувствую на себе взгляды остальных покупателей. Они стараются не смотреть в мою сторону и говорить о другом, но всё равно нет-нет да оборачиваются. Роб совсем отдалился. За 10 месяцев он навещал нас всего 6 раз. Оправдывается работой и тем, что живёт теперь далеко. Однако на самом деле я уверена, просто трахается с кем-то на стороне, несмотря на то, что Джоанна следит за ним как ястреб. Хоть Роб и говорит каждый день, как он любит своего маленького мужичка в кавычках. Толку от этого немного. Они гуляют с Джеймсом в коляске по парку, как-то были в контактном зооринце и ещё в детском развлекательном центре. Каждый раз ребёнок возвращается в грязных подгузниках, голодный или капризничающий. Меня бесит, что Роб суёт мне его обратно, а сам в буквальном смысле упархивает в закат, пока я тут гнию одна. Однако обаяние и шарм моего бывшего возлюбленного по-прежнему не занимать. Я понимаю, что это лишь дешёвая показуха, но меня всё ещё влечёт к нему. Я убеждаю себя, что мы могли бы всё исправить, если бы только Джоанна исчезла со сцены раз и навсегда. Она теперь таскает его к брачному консультанту и в церковь матери. Идёт разговор, что Роберт может вернуться домой уже к Рождеству, чтобы начать всё сначала, с чистого листа. Он теперь другой человек, говорит сестра, убеждая саму себя. Наверное, мы немного поторопились с ребёнком. Робу нужно было больше времени. Это стало его реакцией на давление, добавляет она, видимо, со слов брачного консультанта. Кажется, все только и стремятся оправдать несчастного мужа. Часики тикают. Если я хочу заполучить его обратно, чтобы у Джеймса была нормальная семья, нужно действовать, пока они с Джоанной опять не съехались. Я начинаю больше внимания уделять своему внешнему виду, надеясь на возрождение прежних чувств. Вес, набранный за время беременности, наконец ушёл, и несмотря на круги под глазами, я знаю, что выгляжу очень даже неплохо. Уж точно лучше сестры. Пусть Роберт видит, что потерял. Я шучу, смеюсь, держусь как можно естественнее. Хлопочу вокруг него, то ненароком дам заглянуть в вырез, то как бы случайно покажу так нравившиеся ему черные кружевные трусики, когда наклоняюсь, меняя Джеймсу под гузник. Джоанна такие никогда не надела бы, а мужчины вроде роба, от них без ума. Идею совместной поездки за покупками подает мне сестра. Скоро у Джеймса первый день рождения, и она хочет пойти с малышом в магазин. Тряхнуть кошельком. Не верится, что минуло уже почти 12 месяцев, а я всё ещё одна с ребёнком. Пора робу взять на себя ответственность и поступить как порядочный человек. Его возвращение к Жуанне нужно задушить в зародыше. Если бы только мы могли провести какое-то время наедине. Джоанна собирается взять Джеймса на рождественскую ярмарку и в полном восторге от мысли, что все будут считать их мамой и сыночком. Я стараюсь так подгадать, чтобы этот поход выпал на день, когда Роб будет в городе. Делаю макияж и причёску, покупаю новый лифчик. По мне, ни за что не скажешь, что меньше года назад я вытолкнула из себя 3-килограммового ребёнка. У меня мурашки идут по коже от предвкушения. Однако Жуанна же всё и портит, внезапно слегает с острой инфекцией мочевого пузыря. Перенесём на другой день, предлагаю я, привалившись головой к стене, убитая разочарованием. Это конец. Ничего подобного. Джоана сама преподносит мне мужа на блюдечке. Джеймс не должен страдать из-за меня. Пусть его возьмёт с собой Роб. Оглянувшись на малыша, я коварно улыбаюсь. Такой шанс я не упущу. И, конечно, всё идёт совсем не так, как задумывалось. Роберт с самого начала не в настроении, а когда я говорю, что пойду с ними, злится ещё больше. Само собой он видит меня насквозь, но я-то знаю все его слабости. Немного лести, немного флирта, и он сам приползёт ко мне на коленях. Бессердечно Нет, на самом деле так будет лучше для всех нас. У Джеймса появится настоящая семья, а Жуана после окончательного разрыва с мужем быстрее найдёт себе человека, который полюбит её по-настоящему и станет относиться к ней с уважением. Мы едем в моей машине, потому что Роберт не захотел переносить детское кресло в свою. Он занимает чуть ли не половину маленького Форда. Каждый раз, когда я переключаю передачу, моя ладонь оказывается совсем рядом с твёрдым мускулистым бедром. Так и хочется сжать его через джинсы или наклониться и поцеловать предплечье, небрежно закинутое за мой подголовник. Заметил ли Роберт, что я сделала причёску и наконец сбросила набранные килограммы? Я смеюсь громче нужного над какой-то шуткой, и он самодовольно ухмыляется. Господи, какой болван. Я всегда считала, что пойти на рождественскую ярмарку с маленьким ребёнком плохая идея. Тем не менее, уговаривала себя, что может выйти романтично. Например, мы поцелуемся под какой-нибудь омелой, и дальше всё понесётся. Однако навязываемые со всех сторон веселье и всякая всячина продаваемая в разнос только наводят тоску. Роб покупает нам глинтвейн. Он переслащён. Но я приканчиваю свою порцию в два глотка и протягиваю стакан за новый. Эй-эй, нечести, улыбается Роб. Наши глаза встречаются, и на секунду его взгляд становится прежним, хищным. и жаждущим. Я с намеком приподнимаю брови. Не могу же я действовать сама. Нужно, чтобы мужчина сделал первый шаг. Однако, почувствовав опасность, он сразу берет себя в руки, словно заслонки закрываются изнутри. Когда дождь загоняет нас с улицы в торговый центр, я раздражена и расстроена. Раньше я любила ходить по магазинам, Но сейчас постоянно сижу без гроша. Не помню уже, когда я последний раз баловала себя какой-нибудь обновкой. В душе всё закипает. Однако я заставляю себя смеяться и растягивать губы в глупой улыбке, лишь бы не быть как Джоанна. Мы заходим в магазин для детей. Роб напрягается. Меня так и тянет слететь с катушек и выдаить ей его кредитку досуха. Но такое пассивно-агрессивное поведение как раз в духе сестры. Вместо этого мы, немного полюбовавшись, как Джеймс лупит ручонками по всякой яркой пластиковой дешёвке, покупаем только несколько очень практичных пижамок и пару книжек. На лице Роба читается облегчение. Видимо, расходы на эко до сих пор остаются тяжким бременем. Нужно где-то поесть, однако везде куча народа. Дождь всех загнал внутрь. Мы занимаем очередь к столику в сетевой итальянской кафешке, где куча семей с верещащими карапузами. Не в такой атмосфере планировалось обольщение. И всё же я решительно настроена как можно лучше использовать наше время вместе. Не знаю, смогу ли я выдержать ещё год одна. Наконец нас усаживают за столик. Но у Джеймса полный подгузник. Менять, разумеется, мне. Ни слова не говоря, я беспечно удаляюсь в туалет с малышом на бедре. Пусть Роберт видит, что я отличная мать, и что жизнь втроём будет вовсе не обременительной для него. К тому же, несмотря на дождь и долгую ходьбу, я выгляжу всё ещё отлично, куда лучше многих мамочек в кафе. Я возвращаюсь грациозной походкой, с улыбкой на лице, привлекая восхищённые взгляды других отцов. Однако Роб не отрывается от телефона. Пальцы так и порхают над кнопками. Держу пари, переписывается с другой. С внезапным холодком внутри я вдруг понимаю, как чувствовала себя Жуанна, когда мы вот так же часами смсились. Однажды перед рейсом в Китай Роб не спал всю ночь, обмениваясь со мной пикантными сообщениями. Меня заводила такая власть над ним, Тогда он не мог устоять передо мной, а теперь вот глаз не поднимает, увлечённый интимной перепиской с другой. Кто она? спрашиваю я небрежно, между прочим. Однако в моём голосе чувствуется оттенок горечи. Роб вскидывает голову, и я замечаю в его взгляде неприятный огонёк, которого раньше не видела. Это по работе? Так я и поверила. Поймав проходящую мимо официантку, я заказываю большой бокал шабли. Если мой спутник намерен переписываться с другой, на сухую я торчать рядом точно не буду. Роб глядит на меня укоризненно и кивает на Джеймса. Завязывай. Может, это ты завяжешь строчить СМС-ки своей новой бабе, сидя в кафе с сыном? Шеплю я. «С сыном и со своей старой бабой», – добавляет Роб с ухмылкой. Я молча проглатываю обиду, твердо решив сохранять спокойствие и напомнить, как много он теряет. «Посмотреть на нас со стороны двое обычных людей», – мурлычу я, смотря искоса сквозь ресницы. «Никто и не подумает, что мы с тобой творили». Роб резко поднимает голову. «Не надо этих игр, Сара!» Я залпом опрокидываю бокал, внутренне кипя от злости. Посаженный на высокий стульчик Джеймс скоро начинает капризничать, мусолить хлебные палочки и требовать сок. Сосет карандаши, которые здесь специально дают детям, чтобы раскрашивать бумажные подставки под тарелки. А стоит отобрать, устраивает истерику. Приходится скормить ему ещё несколько хлебных палочек, которые текут противной кашицей по подбородку, и когда наконец приносят заказ, Джеймс есть отказывается. Я стараюсь не выйти из себя, но это просто кошмар. А Роб снова уткнулся в свой долбаный телефон. Счет выходит внушительный, особенно если учесть, что мы к еде едва притронулись, а Джеймс свою расшвырял по полу. Рок бросает несколько купюр. «Как в печку выкинул!» – жалуется он. «Говоришь, как старый папаша Ворчун!» – шутливо отвечаю я. Он обжигает меня взглядом. Тоже не по нраву, когда называют старым. «Тебе-то почем знать, как они говорят!» А вот это уже удар ниже пояса. Мы идём обратно через Рождественскую ярмарку. Джеймс тянет ручки к воздушному шарику в виде оленя и требовательно верещит: "Тёк, тёк, тёк, тёк". Роб закатывает глаза, когда я заставляю его купить игрушку. Господи, вот ведь зануда. То ли вино на голодный желудок ударяет мне в голову, то ли вся эта кошмарная ситуация, но я хватаю коляску за ручки и бегу. Джеймс визжит от восторга, шарик несется за ним в воздухе, как воздушный змей. «Чок-чок, чок-чок!» «Господи боже!» – ворчит роб, когда мы оказываемся возле парковки. «Будут сегодня хоть пять минут спокойных, у меня голова раскалывается». «Головка, Бобо, ну не плачь! Я не в том настроении, чтобы сносить нытье. Как же его драгоценное спокойствие нарушено! А мне справляться легко? Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю!» «Хватит, Сара! Ты вообще сколько выпила?» Вопрос повисает в воздухе, когда вдруг выясняется, что Джеймсу опять надо срочно сменить подгузник, а ещё мы потеряли парковочный талон, без которого отсюда не выехать. Роб с руганью бьёт по стене ногой. Новый обходится в 25 фунтов. Наконец мы садимся в машину. Окна тут же запотевают. Включаю вентиляцию на всю мощь, и мы выезжаем на скользкие после дождя улицы. На круговом перекрёстке я закладываю слишком крутой вираж. Джеймс просыпается и начинает реветь. Твою мать! орёт Роб. Ты что, пьяная? Я в долгу не остаюсь. Однако происшествия слегка приводят меня в чувство. Сбросив скорость, я внимательно слежу за дорогой. Мы уже выехали из города, и видимость падает. Я включаю дальний свет и всё время забываю переключать на ближний перед встречной машиной. Телефон робот той дело начинает вибрировать и светиться у него в руке. Кем бы ни была его пассия, у них явно самое начало отношений. Идёт лихорадочный SMS-марафон, когда каждая строчка, каждое слово пробуждают внутреннюю улыбку. Какая наглость переписываться с кем-то прямо при мне, да ещё когда дома ждёт несчастная больная жена. Ревность, как наркотик, пульсирует в моих венах, я отравляет всё моё существо. Поверить не могу, вляпаться в такое. На глаза набегают слёзы, я сердито их смахиваю. Нет, плакать я не буду. Я заставлю Роба заплатить за содеянное. Он должен понять, каким разрушительным смерчем пронёсся по нашей жизни. Я представляю, что я ему скажу и как он, жалкий, осознавший всю глубину своей вины, будет просить прощения. Сцена встает передо мной, как живая, и я оттачиваю свои реплики до максимальной остроты. Я не замечаю, что еду все быстрее и что впереди крутой поворот. Тва-ва-питроп. Навстречу нам несется грузовик. Его фары на миг освещают салон машины как прожекторам. А затем темнота.